Часть вторая. Не заплывайте за буйки. Несколько лет спустя. Глава первая. Заигрался мальчик. Полковник похлопал ладошкой по столу. Окинул нас взглядом в стратега и с удовольствием повторил. Мальчик, заигрался. Фраза точно была не его. Человека, которым шла речь, точно мальчиком не было. Во всяком случае, не для дурака Смороза. А был он полковником, добрых два десятка лет, отпахавшим в нашей конторе и сделавшим неплохую карьеру. До Одно время его даже смотрели на генеральскую должность, но что-то не сложилось. А пару лет назад он убыл в очередной отпуск. Отправился в Великобританию навестить бывшую жену и сына. — Как такое могло случиться, спросите? — Терментарно. До недавнего времени, что сотрудники нашей организации, что ФСБ или СВР без проблем выезжали за границу в отпуск или по другим личным делам, и в то же самое время, ослуживший после института пару лет лейтенантом в строительных войсках, запросто мог быть объявлен носителем секретной информации, где несколько лет не иметь возможности покинуть пределы Отечества, даже при том, что все два года бедолага строил не объекты стратегического назначения, а вовсе даже жилые дома. Россия? Она у нас такая. На родину отпускник не вернулся, потому что сразу по прибытии устроился ну, скажем так, консультантом, по адресу Лондон, набережная Альверта, 85. Для тех, кто не в курсе, именно там располагается штаб-квартира ми-5 и Ми-6, то есть контрразведки и разведки Британии. В ГРУ экс-полковник трудился в секторе Западной Европы, так что ему было о чем рассказать. Результатом его откровенности было выдворение ряда дипломатов из посольства России в регионе. Те, кому повезло, смогли устроиться в столице или рядом с ней. Остальные направились укреплять с собой разведывательные органы подальше и очень подальше от Москвы. Пошлого предательства, извините за выражение релоканту, оказалось мало. Вскоре он взялся за первой принес штамповать нетленки под псевдонимом Берзин. Примечание. Берзин Яка, один из основателей советской военной разведки. Конец примечания. Видно, не давали покоя успехи еще одного бывшего военного разведчика. Только в отличие от резуна, творившего под псевдонимом Суворов, этот не пугал цивилизованный мир страшной и кровавой организации под названием ГРО. Наоборот, усердно поливал ее дерьмом. Представлял исключительно в виде бумажной разведки о служащих в ней сборище алкашей и идиотов. Вдохновенно в цветах и красках расписывал проваленные операции, в большинстве им же и придуманные, и уж совсем неприлично вспомнить, в каком неприглядном свете вышли из-под его бойкого пера портреты руководства нашей конторы и не только ее, прямо-таки кебана, и слабоумных вурдалаков, и психованных садистов. Все это вместе особых вистов свежеиспеченному Юде, не принесло, а на что тот, собственно, рассчитывал, Англичане, как известно, изрядны скупердяи. Они и агентуре всегда платили более чем скромно, а что уж говорить о предателях. К тому же, дорогие западные партнеры давно вычеркнули Россию из числа опасных противников и совершенно перестали опасаться ее спецслужбы. Да, и без него консультантов-то у них вполне хватало. Сочинения его бестселлерами не стали. Не кляньте, небось. Голливуд тоже интереса не проявил, но как-то все равно на новом месте устроился. Квартирку прикупил, маленькую, в не самом престижном районе. Принялся выезжать на отдых летом. Не на Лазурный берег, конечно, скромненько по бюджету, то есть на Балканы. Мотался туда по своим именем, совершенно никого и ничего не опасаясь. Вместе бывших коллег в том числе. Совершенно напрасно как выяснилось.